Так и сделали. Покуда разливали суп, и удушка выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, преимущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному. «Вот многие нынче в бессмертие души не верят. А я верю», — говорит он. «Уж это разве отчаянные какие-нибудь?» — отвечает отец благочинный. «Нет, и не отчаянные. А наука такая есть. Будто бы человек...» Сам собою. Живет это и вдруг умер. Очень уж много этих наук нынче развелось. Поубавить бы. Наукам верят, а в Бога не верят. Даже мужики и те в ученые норовят. Да, батюшка, правда ваша, хотят, хотят в ученые попасть. У меня вот нагловские, есть нечего. А на меднись приговор написали, училище открывать хотят. Ученые. Против всего нынче науки пошли. Против дождя наука, против ведра наука. Прежде бывало попросту. Придут, до молебен отслужат и даст Бог. Ведра нужно, ведра Господь пошлет. Дождя нужно и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А с тех пор, как по науке начали жить, словно вот отрезало. Все пошло безо времени. Сеять нужно засуха, косить нужно дождик. Правда, Ваша батюшка, святая Ваша правда. Прежде как Богу-то чаще молились... И земля лучше родила. Урожаи-то были не нынешние, сам четверт да сам пят. Старицую давала земля. Вот маменька чай помнит. Помните, маменька? Обращается Иудушка к Арине Петровне с намерением и ее вовлечь в разговор. Не слыхала, чтоб в нашей стороне. Ты, может, об Ханаанской земле читал? Там, сказывают, действительно это бывало. Сухо отзывается Арина Петровна. «Да, да, да», — говорит Иудушка, как бы не слыша замечания матери, — «в Бога не верят, бессмертие души не признают, а жрать хотят». «Именно, только бы жрать бы, да пить бы», — вторит отец благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы положить на тарелку кусок поминального пирога. Все принимаются за суп». Некоторое время только и слышится, как лязгуют ложки об тарелки, да фыркают попы, дуя на горячую жидкость. «А вот католики», — продолжает удушка переставая есть, — «так те, хотя бессмертие души и не отвергают, но взамен того говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время в среднее какое-то место поступает». «И это опять неосновательно». «Ну, как бы вам сказать, батюшка, задумывается Порфирий Владимирович, к или начать говорить, с точки зрения, нечего о пустяках и говорить. Святая церковь как поет? Поет «Вместе злачнем, вместе прохладнем, иди же несть ни печали, ни воздыхания». А в каком ж тут среднем месте еще разговаривать?» Иудушка, однако, ж не вполне соглашается и хочет кое-что возразить, Но Арина Петровна, которая начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его. «Ну уж ешь, ешь!» – богослов. «И суп чай давно простыл», – говорит она, и, чтобы переменить разговор, обращается к отцу благочинному. «С рожьи-то, батюшка, убрались?» – «Убрался, сударня». «Нынче рожь хороша, а вот яровые не обещают». «Овсы зерна не успели порядком налить, а уж мешаться начали». Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя. Везде нынче наовсы жалуются, вздыхает Ирина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа. Подают другое кушанье, ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтобы возобновить прерванный разговор. Вот жиды этого кушанья не едят, говорит он. — Жиды-паксники, — отзывается отец благочинный. Их за это свиным мухом дразнят Однако ж, вот и татары Какая-нибудь причина этому да есть И татар тоже паксники, вот и причина Мы конины не едим, а татары свининой брезгают Вот в Париже, сказывают, крыс во время осады ели Ну, те французы Таким образом идет весь обед Подают карасей в сметане. и удушка объясняет, кушайте, батюшка, это караси особенные. Покойный братец их очень любил. Подают спаржу. и удушка говорит, вот это так спаржа. В Петербурге за эткую спаржу рублик серебрецом платить надо. Покойный братец сам за нею ухаживал. Вон она, бог с ней толстая какая. У Арины Петровны так и кипит сердце. Целый час прошел, а обед только в половине. Иудушка словно нарочно медлит. Поест, потом положит ножик и вилку, покалякает, потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз в время Арина Петровна крикивала за это на него. «Да ешь же, прости, Господи, сатана!» Да, видно, он позабыл маменькино наставление. А может быть, и не позабыл, а нарочно делает, мстит а, может быть, даже и не мстит сознательно, а так нутро его от природы ехидная играет. Наконец подали жаркое. В ту самую минуту, как все встали, и отец дьякон затянул о блаженном успении, в коридоре поднялась возня. Послышались крики, которые совсем уничтожили эффект заупокойного возгласа. — Что там за шум? — крикнул Порфирий Владимирович. — В кабак, что ли, забрались? — Не кричи, сделай милость. «Это я. Это мои сундуки перетаскивают», — отозвалась Арина Петровна и не без иронии прибавила. «Будешь, что ли, осматривать?» Все вдруг смолкли. Даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замять неприятную апострофу матери, и, обратясь к отцу благочинному, начал. «Вот Тетерев, например». — В России их множество, а в других странах — да ешь Христа ради! Нам ведь 25 верст ехать, надо засветло поспевать, — прервала его Арина Петровна. — Петенька, поторопи там, голубчик, чтоб пирожные подавали. Несколько минут длилось молчание. Порфирий Владимирович живо доел свой кусок тетельки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами. «Обижайте вы меня, добрый друг маменька, крепко вы меня обижаете», наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать. «Кто тебя обидит? И чем от я так крепко тебя обидела?» «Очень-очень обидно, так обидно, так обидно. В такую минуту уезжать, все жили, дожили, да и вдруг, и, наконец, эти сундуки, осмотр, обидно». Уж коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать. Жила я тут, покуда сын Павел был жив. Умер он, я и уезжаю. А что касается до сундуков, так улитка давно за мной по твоему приказанию следит. А по мне лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели как змея из-за чужой спины на нее шипеть. — Маменька, друг мой, да вы... да я... — простонала Иудушка. — Будет? — не дала ему продолжать Арина Петровна. — Я высказалась. «Но чем же, друг мой, я мог...» «Говорю тебе, я высказалась, и оставь! Отпусти меня ради Христа с миром! Тарантас, чу, готов!» Действительно, на дворе раздались бубенчики и стук подъезжающего экипажа. Арина Петровна первая встала из-за стола, за ней поднялись и прочие. «Ну, теперь присядемте на минутку, да и в путь», сказала она, направляясь в гостиную. Посидели, помолчали... А тем временем Иудушка совсем уж успел оправиться. «А не то, позже б маменька в Дубровине? Посмотрите-ка, как здесь хорошо!» Сказал он, глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса. «Нет, мой друг, будет. Не хочу я тебе на прощание неприятного слова сказать, а нельзя мне здесь оставаться. Неучего!» «Батюшка, помолитесь Все встали и помолились. Затем Арина Петровна со всеми перецеловалась, всех благословила по-родственному и, тяжело ступая ногами, направилась к двери. парферий Владимирович во главе всех домашних проводил ее до крыльца, но тут при виде Тарантаса его смутил без любомудрия «А Тарантас-то ведь братцев!» – блеснуло у него в голове. «Так увидимся, добрый друг маменька!» сказал он подсаживая мать и искоса поглядывая на таранда колебок велит от чего же не увидится. — ах маленька маменька проказница вы прававели ка тарантаста отложить да с богом на старое гнездышко право лебезилы удушка арина петровна не отвечала она совсем уж уселась и крестное знамение даже сотворила но сиротки что то медлили А Иудушка между тем поглядывал, да поглядывал на Тарантас. «Так Тарантас-то, маменька, как же? Вы сами доставить или прислать за ним прикажете?» Наконец не выдержал он. Арина Петровна даже затряслась вся от негодования. «Тарантас мой!» — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко, и совестно. «Мой! Мой! Мой Тарантас! Я его...» У меня доказательства, свидетели есть. А ты? А тебя? Ну да уж подожду. Посмотрю, что дальше от тебя будет. Дети, долго ли? Помилуйте, маменька, я ведь не в претензии. Если б даже Тарантас был Дубровинский... Мой Тарантас, мой! Не Дубровинский, а мой! Не смей говорить, слышишь? Слушаю, маменька... «Так вы, голубушка, не забывайте нас! Попросту, знаете, без затей мы к вам, вы к нам по-родственному!» «Сели, что ли? Трогай!» — крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя. Тарантас дрогнул и покатился мелкой рысцой по дороге. Иудушка стоял на крыльце, махал платком, И покуда тарантас не скрылся совсем из виду кричал ему вслед породственному мы к вам, вы к нам породственному!